Глава 14. Егор Мальков сам в детстве знал, что он не такой, как все. Нет, он не отличался умом или какими-то особенными талантами. Был самым заурядным ребёнком, в меру хулиганил, иногда приносил двойки и грубил старшим. Всё, как и у всех. Но было у Егора кое-что, что позволяло ему добиваться своего, как в учёбе, так и в жизни. Егор обладал даром убеждения. Так он, по крайней мере, думал сначала. Потом же, когда чуть подрос, когда прочитал множество литературы, пришёл к выводу, что его дар убеждения самый обыкновенный гипноз. С рождения все отмечали, что у Егора необычные глаза. Тёмно-карие, почти чёрные, такие, что не отличишь зрачок от радужной оболочки. Будто омуты, в которых хочется утонуть. Говорили позже улюблённые девчонки Стоило Егору чего-то очень сильно захотеть и поймать взгляд человека, как тот готов был исполнить любую его мечту. Родители покупали ему игрушки, которые он хотел. Учителя всегда прибавляли бал к оценке за невыученный урок, даже самые строптивые девушки соглашались на свидание. Стоит отметить, что даром своим Егор пользовался нечасто. Во-первых, боялся, что его тайну раскроют. И люди просто перестанут смотреть ему в глаза. А во-вторых, быстро понял, что дар у него не такой уж сильный. Поднять оценку или уговорить Машку из 8Б на поцелуй получится. Но вот людей за собой, Хаким исей, уже не поведёшь. И выборы в парламент не выиграешь. Поэтому даром Егор пользовался осторожно, не наглея. Школу он закончил довольно неплохо. В старших классов Почувствовав интерес к учёбе, поступил в медицинский. Родители советовали идти в бизнес. На дворе стояли лихие 90-е, но Егор хотел учиться в медицинском, а не заниматься бизнесом. Ему хотелось оставить своё имя в истории, а заработать денег он и так мог. Ещё в юности выучился играть в покер и неизменно забирал хорошие выигрыши. Драчить людей ему было несложно. В институте он увлёкся близнецами и недоношенными детьми. Эти ошибки природы, как он их называл, завораживали его, манили похлеще любой тайны. Ему хотелось понять, почему то, что должно быть единым целым, вдруг делится на двое, а то и на трое, как из того, что должно было быть одним ребёнком, вдруг получается двое или больше. Почему те, что должны были умереть, ведь природа решила избавиться от них, вызвав роды преждевременно, всё равно выживают? Ошибки всегда его привлекали, ведь его дар тоже был своего рода ошибкой. Ошибки не всегда значат что-то плохое. Иногда они приносят пользу. Егор даже собирался писать диссертацию, но он слишком увлёкся в своих исследованиях. У него получалось исправлять оплошности природы, позволять детям становиться нормальными вопреки ей. Правда, эти эксперименты порой заканчивались фатально. Не все ошибки хотели исправляться. Его попросили на выход. Несколько лет промыкавшись по разным учреждениям и не имея больше доступа к тому, что его больше всего интересовало, Егор Мальцев решил сменить специализацию, переучиться на психиатра. Ведь там природа ошибается ещё чаще. Только уже не физически, а ментально, совсем как у него самого. На несколько лет Егору удалось стать почти нормальным человеком. Он перестал играть в покер, потому что больше не получал от этого удовольствия. Нарабатывал практику, увлёкшись новой работой. Даже встретил девушку и женился на ней. Взял её фамилию, чтобы начать всё с чистого листа. Но вскоре всё снова пошло прахом. Егор прекрасно помнил тот день, а точнее, ночь, когда впервые попал в казино. До этого в покер он играл на разных квартирах, а тут целый новый мир: яркий, привлекательный, азартный. Покер был забыт, он открыл для себя совершенно новые игры. Те, где не мог пользоваться своим даром, те, где значение имела лишь удача. Если бы Егор постоянно проигрывал, может быть, он в конце концов смог бы преодолеть любовь к азартным играм. Но иногда удача улыбалась ему. Иногда он срывал неплохой куш. И это звало его в казино снова, заставляло проигрывать баснословные суммы в надежде выиграть ещё, потому что то чувство, когда ты понимаешь, что выиграл, Не идёт ни в какое сравнение с проигранными суммами. Жена не выдержала и ушла. Детей у них не было, совместно нажитое имущество тоже, поэтому развели их быстро. Свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, оставшуюся от родителей, Егор вскоре проиграл. Пришлось мыкаться по съёмным, постоянно искать деньги. Потом он встретил женщину. В отличие от уверенной в себе красотки бывшей жены, эта женщина казалась забитой и уставшей. Ей было почти 40. Она никогда не выходила замуж, не имела детей. Работала в школе. Родители давно умерли, братья и сёстры жили далеко. Зато она была единственной владелицей квартиры в одном из исторических мест города. Егору даже не пришлось воздействовать на неё своим даром. Она и так беззаветно влюбилась в него, стоило ему только посмотреть на неё, проявить внимание. Её квартиру он тоже вскоре проиграл, что стало с женщиной Продавщи ради него единственное жильё, он не знал. Потом были ещё женщины, но с теми уже приходилось работать. Сначала он просто жил у них, потом начал воздействовать, чтобы они переписывали на него имущество. А потом ему пришла в голову идея открыть общину. Ему не хотелось плодить озлобленных на него женщин, которым уже нечего терять, ибо они потеряли всё. Несмотря на все свои способности, Егор был труслив и боялся, что одна из них может зайти слишком далеко в попытке отомстить. Теперь он давал им крышу над головой, постепенно забирая всё остальное, а ещё упивался властью над ними, купался в лучах их поклонения. Правда, приходилось делать вид, что община имеет под собой некое религиозное основание. Даже статьи в газете печатать, но это было несложно. Кто же знал, что однажды эти статьи сыграют против него? и привлекут внимание полиции. Очень вовремя пришёлся тот паспорт на старую фамилию, который Егор однажды потерял, а потом удачно нашёл. Просто сунул между вещей, когда съезжал с квартиры бывшей жены и забыл куда. Общину он оформил на фамилию жены. Сам же взял свою старую. Он хотел разделить себя как главу общины и себя как психиатра, которым продолжал работать. Не только игра, но и работа приносила ему удовольствие, и он не мог её бросить. Более того, на работе очень легко находились новые жертвы для общины. К психиатру ведь приходят не только те, кто слышит чужие голоса, но и те, кто больше не видит смысла в жизни. Однажды к нему пришла Алина Сарматская. Егор совершенно не помнил близнецов Сарматских, которых когда-то лечил в отделении недоношенных. Его личное детское кладбище было слишком большим, чтобы он держал в уме каждого. Особенно когда не стремился держать Но он хорошо знал сестру Алины, Еву. Десятилетнюю Еву с арматской мать однажды притащила к нему на приём, уверяя, что девочка слышит голоса и видит мёртвых. С тех пор Ева оставалась его пациенткой. Приходила не часто, но несколько раз в год они виделись стабильно. Совпадение показалось ему забавным. Как растут сёстры с арматски, так и он меняет специализации, постепенно увеличивая возраст своих пациентов. начиная от новорождённых и заканчивая взрослыми. Может быть, это намёки судьбы? Тем более Алина рассказала, что бабка и мать умерли. Они с сестрой остались одни в собственной квартире. Ева упускала такие подробности, концентрируясь в основном на своих ощущениях. Егор порой ловил себя на мысли, что ей нужно просто выговориться. Алина подсела на наркотики, с которых хотела слезть, поэтому и пришла на приём. А Ева настолько странная, Что люди предпочитают избегать общения с ней. План родился в голове беспринципного доктора Мальцева довольно быстро. Алина оказалась неожиданно сильной личностью, даже на наркотиках. Поэтому её пришлось устранить. Убить лично у Егора никогда не хватило бы духу, но поменять наркотики, подсунув смертельную дозу, получилось легко. Его убитая смертью сестры теперь выглядела лёгкой добычей. Егор не учёл одного: Ева не была сумасшедшей. Она на самом деле была другой, ещё более другой, чем он сам. Он мог гипнотизировать людей. Ева же видела то, что недоступно остальным. Видела, слышала и взаимодействовала. Вот игорчуй посмелее, из них могла бы получиться отличная преступная пара, но он струсил. Попытался убедить её сообщить в органы о смерти сестры и уйти к нему в общину. Но у Евы были другие планы. Ева нашла того, кто обещал ей помочь вернуть сестру к жизни. Того, кто однажды забрал чужую жизнь для неё и теперь обещал сделать то же для Алины. Того, кого до ужас побаивался Егор, поэтому предпочёл отойти и наблюдать со стороны, дожидаясь нужного момента. Ева называла его просто существом. Что это такое, наверное, до конца не понимала даже она сама, куда уж Егору Валерию Горяеву он сначала ни в чём таком не заподозрил. Посчитал очередной страдающей женщиной, которую можно затащить в общину и отобрать квартиру. Но когда застал её в своём кабинете, насторожился. В легенду о сестренне поверил. Перед тем как заставить жертву переписать на себя имущество, он тщательно узнавал её биографию и знал, что у Марии Мирошниковой не было никаких сестёр. начал наводить справки и выяснил, что Горяев работает в полиции. Ну, почти. Сложил 2 и 2 и понял, зачем она приходила. Но с этой стороны был в себе уверен. Связать общину с убитыми евы женщинами никому не удастся, потому что нет её этой связи, как и его с евы сарматской, даже если следствие на неё выйдет. Он вёл себя крайне осторожно. Никто не знал о том, что он общался с сёстрами сарматскими. Возможно было бы правильнее затаиться на какое-то время, не трогать Еву, но Егор не мог. На нём висел очередной долг, и квартира Евы манила как мёд в вине пуха. Егор продолжал следить за ней, выбирая удобный момент, но вскоре события приняли непредсказуемый оборот. Тело Алины нашла полиция, Ева каким-то образом узнав об этом, сбежала и от полиции, и от него. Её сторожили возле дома, но она не пошла туда. Игорь заметил её издалека. Она подошла к дому со стороны рощи, и тогда он увидел чёрное нечто, что словно вышло из-за её спины, поднялось по стене дома и скрылось в одном из окон. А вскоре на улице появилась женщина. Егор понял, что Ева нашла новую жертву. Её упорством следовало восхищаться. Даже зная, что Алина в морге, я всё равно не сдалась. Но каково же было удивление Егора? Когда в жертве он узнал Горяеву. Вот уж поистине неисповедимо пути Господни. Горяеву спасли, его забрали в психушку, а на Егора наехали кредиторы. Поджидали его у дома, который занимала община, и наглядно показали, что с ним сделают, если в ближайшее время он не отдаст долг вместе с процентами. И он решился. У него просто не было другого выбора. Ему нужна была квартира или Ева или Горяева. Он ведь узнал, что у той она тоже есть, пусть и не в лечине в Санкт-Петербурге. Напасть в больницу, где держали его, оказалось несложно. Он ведь сам психиатр. Его знали там как коллегу. Он иногда приезжал для консультаций. А немного гипноза убедили дежурных санитаров, что у него есть разрешение пообщаться с пациенткой. Он рисковал. Очень сильно рисковал. Но правда была в том, что деньги, которые он сможет по иметь с Леры не покроют всех его долгов. Ему нужна ещё и Ева. Только она внеadequat доктор, говорил высокий, мощный санитар со следами полного отсутствия интеллекта на лице, отпирая замок на двери палаты. Ничего страшного, мне для отчёта, улыбнулся Игорь. О, ну если так. Санитар зашёл в палату первым, убедился, что пациентка спокойно лежит на кровати, вреда врачу не причинит, а затем пропустил того внутрь. Постучите, как закончите. Не закрывайте, махнул рукой Егор. Она безобидно незбежит, не хочется вас лишне растревожить. Егор видел включённый телевизор на посту и надеялся, что передача, которую смотрел санитар, была до крайности интересной. Не положено, с сомнением пробубнил тот. Егор поймал его взгляд и вежливо улыбнулся. Я никому не скажу. Медседка кивнула и вышла из палаты, лишь прикрыв за собой дверь. Игорь выдохнул, подошёл к Еве, сел на кровать. Девушка была в тесной палате одна, безучастно смотрела в потолок и даже не заметила его прихода. Игорь быстро осмотрел её, убедился, что она просто под действием лекарств, вытащил из кармана заранее припасённый шприц, быстро ввёл лекарство Еве. Ева приходила в себя медленно. Игорь опасался, что она может начать буянить, но ему повезло. Ева была спокойна, его сразу узнала. "Игорь Иванович. Откуда вы здесь?" прошептала она, наконец заметив его. "Пришёл за тобой, детка". Нервно улыбнулся Игорь. "Давай, нам пора уходить". "Куда?" "Подальше отсюда. Ты ведь хочешь вернуть свою сестру. Алину?" На лице Евы наконец-тообразились какие-то эмоции. Полиция забрала её. Ещё ничего не кончено. Вставай, я помогу тебе. Ева медленно поднялась с кровати. Егор закинул её руку себе на плечо, потащил к двери, выглянул в коридор, убедился, что санитар смотрит телевизор на посту, и двинулся в противоположную от выхода сторону. Там в глубине тёмного коридора есть ещё одна дверь, ведущая на чёрную лестницу. По правилам она должна быть заперта, но Егор помнил, что замок там сломался ещё полгода назад. С тех пор никто не торопился её чинить. Через неё было удобно ходить в курилку. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. По лестнице Егор нёс её на руках, так было быстрее. До машины добежали никем не замеченные. Егор уложил девушку на заднее сиденье и рванул с места. Теперь нужно отвезти её в безопасное место. где она сможет окончательно прийти в себя и привести туда Горяеву. Если всё пройдёт по плану, Сколи у него будет две квартиры. Что он будет делать дальше, Игорь пока не думал. Проблемы надо решать по мере их поступления. И сейчас главное раздобыть деньги. Чёрное дуло пистолета пугало немного меньше, чем такого же цвета тварь, нависшая над дни несколькими днями ранее. Ноляра прекрасно отдавала себя отчёт в том, что и пистолет может убить, и ещё быстрее, чем тварь. Поэтому не стала дёргаться и геройствовать, пытаясь бежать. Что ты делаешь у меня дома? поинтересовалась она, глядя на пистолет в руках Белогородцева. Пришёл кое-что у тебя взять, ухмыльнулся тот. Тебя придётся уговаривать или решим всё быстро на месте. Что тебе от меня нужно? Квартира? Велера ошарашенно молчала. Нет, всё-таки влипать в неприятности так, как это умеет она, да ну не каждому. И два та шлатных от нападения сумасшедшей девицы и её ручного монстра, как попала в лапы к охотнику за деньгами. И самое обидное, что перешла ему дорогу именно в поисках девицы и карманного монстра. Не хочу тебя разочаровывать, но это не моя квартира, развела руками Лера. Однако Белогородцев расплылся в ещё более широкой улыбке. О я знаю. Навёл справки. Но твоя квартира в Приморском городке меня тоже устроит. Но да, да, я знаю, что она принадлежит тебе и твоей сестре. Но меня устроит и половина. Видишь, какой я добрый? Ладно, идём. Подозреваю, уговоры будут долгими. Здесь нам оставаться не сыруки. Пистолет, упёртый в бок, был красноречивее любых слов. Поэтому Лерне сопротивлялась. Они вышли из дома обогнали парковку и приблизились к незаметному седану у самых кустов, за рулём которого внезапно обнаружилась Ева. Выглядела она бледной и испуганной, на истощённом лице лихорадочно блестели большие глаза. Мужская куртка не по размеру была накинута прямо на больничную пижаму. Значит, Ева и Белогородцев всё-таки заодно. Есть связь, которую они с Олегом не нашли. Белогородцев запихнул Леру на заднее сиденье, сам сел рядом. не забыв ткнуть в неё пистолетом. Куда, Егор Иванович? бессветным голосом прошелестела Ева. Лера покосилась на Белогородцева. Егор Иванович? Она помнила это имя, видела в документах общины. Только фамилия у человека с таким именем была Мальцев. Что ж, теперь многое становится понятным. Мальцев. Очевидно, именно так его зовут по-настоящему. Назвал адрес. Лера ещё слишком плохо знала город. чтобы понимать, куда они едут, но Аева кивнула и выехала со двора. "А куда мы едем? Может быть, кто-то объяснит мне, что здесь происходит?" поинтересовалась Лера, даже не пытаясь запоминать дорогу. "Толку. Пока они в городе, в этом нет смысла. Если ей удастся сбежать, то она попросит помощи. А если выйдут за город, то врождённый топографический кретинизм всё равно не позволит потом найти дорогу обратно. Придётся полагаться на удачу. У Насьевой есть проблемы. И так получилось, что ты можешь решить обе, пожал плечами мальцев. Мне нужны деньги. А Еве сестра? А если ещё с деньгами всё понятно, то сестру уже не вернуть, заметила Лера, за что тут же получила тычок пистолетом в бок, но всё же продолжила. Я уже сделала ей вскрытие. А после вскрытия Лера не договорила. Ещё один тычок в бок стал весьма полезным. Мальцев наклонился к самому её уху и прошептал: "Закончишь предложение, и ты труп. Прямо сейчас". "Что после вскрытия?" нервно спросила Ева, глядя на Леру в зеркало заднего вида. Дуло пистолета упёрлось в рёбра так сильно, что Лера охнула. "Ничего, детка", мягко сказал Мальцев. "Лера мыслит стереотипами. Она ведь не знает, что у тебя есть свои способы вернуть сестру". По адресу, который назвал Еве Мальцев располагался какой-то большой ангар, внутри которого ничего не было. Мальцев впихнул Леру туда с такой силой, что она упала на пол. захлопнул большие двери, запер их на засов. Затем велел подняться и идти вперёд без глупостей. Впрочем, глупости едва ли пришли бы Лере в голову. Слишком уж незавидным было её положение. Мальцев завёл её в закоуток, где стоял старый металлический стол, на котором Лера разглядела какие-то бумаги и верёвку. И стул Стул, как выяснилось, предназначался для неё. Садись, велел мальца, беря в руки верёвку. Чтобы было удобнее привязывать Леру, пистолет он сунул за пояс джинсов. Пока привязывал Лерины ноги к металлическим ножкам, дотянуться до пистолета она бы не смогла. Но когда он склонился над ней, фиксируя за спинной левую руку, пистолет оказался прямо перед её лицом. Правая рука оставалась свободной. Очевидно, чтобы она могла подписать бумаги. И Лера рискнула. Вдохнула поглубже, выхватила пистолет и наставила его на мальцева. Тот дёрнулся, выпрямился, даже руки поднял по инерции, но при этом насмешливо улыбнулся. "Опусти пистолет", попросил он, отступая на шаг назад. "Развяжи меня", велела Лера, стараясь удерживать в поле зрения и его, и Еву. Ева, правда, стояла в стороне, почти безучастная к происходящему. Опусти, не дури, повторил мальцев. Развяжи меня. Ты не выстрелишь. Спорим? Мальцев рассмеялся. Спорим. Не выстрелишь. И знаешь почему? Он не настоящий. Лера улыбнулась уголком рта. Давай проверим. Конечно, она не собиралась его убивать. Она вообще стрелять не умела и едва ли смогла бы попасть точно в цель. Но на всякий случай опустила пистолет чуть ниже, чтобы точно не угодить в сердце, и нажала на спусковой крючок. Ничего не произошло. Мальцев рассмеялся, шагнул к ней, забрал пистолет, а затем развернулся и изо всех сил ударил её рукояткой по лицу. Из глаз посыпались искры вместе со слезами. Скулу обожгло такой болью, что Лера не удержалась от скрика. Голова дёрнулась в сторону, Елера почти сразу почувствовала, как по щеке покатилась вниз крупная капля. Может быть, пистолета не было настоящим, не мог стрелять, но кожу расстёк легко. Ты трус, прошептала Ева, наконец справившись с гулом в голове. Вот для чего тебе, Ева? У самого кишка танка заставлять меня подписывать что-то, зная же, что добровольно не подпишу. Только вот сюрприз. У Евы больше нет той твари. Мальцев снова рассмеялся. И опять ты ошибаешься, дорогая моя. Девочка-детка, покажи наши гости. Он отошёл в сторону, чтобы Лере было лучше видно Еву. И она судорожно увидела, как из-за спины девушки вышла та самая чёрная тень, что недавно чуть не убила её. Глупо было полагать, что какая-то водичка у них тоже древнее, как само человечество существу. Насмешливо заявил мальцев. Да. И я был там, всё видел. Вода лишь отпугнула её, а Ева была бессознанием, чтобы удержать. Но отпугнуть не равно убить. Она жива, она здесь, и она сможет заставить тебя подписать документы. Не так ли? Лера поняла, что терять её нечего. Её всё равно убьют. Неважно, что там нужно мальцеву, но существу и Еве нужна её жизнь. А значит её всё равно убьют. Ева, даже если я умру, Алина не вернётся, сказала Лера, стараясь смотреть на Еву, а не на приближающуюся к ней тварь. Заткнись, велел мальцев. Алине сделали вскрытие. Её органы сильный удар по лицу заставил её замолчать. Стул под ней покачнулся, и Лера вместе с ним упала на пол. Её органы сложены кучей в брюшной полости. Громко и быстро договорила она: "Ты медик?" Ты знаешь, что это значит. Следующий удар пришёлся ногой в грудную клетку, выбив весь воздух из лёгких. Хватит, послышался голос Евы. Мальцев, уже замахнувшийся было снова, не ударил. Схватил со стола бумаги и ручку, присел рядом с Лерой, сунул бумаги ей в лицо, а ручку в руку. Подписывай. Лера взяла ручку дрожащими пальцами, размахнулась, хотела всадить остриом в шею. Но получилось щёку. Мальцев взвыл, как раненый зверь, снова ударил её, на этот раз головой о пол. Лера совсем перестала что-либо соображать. В голове гудело, как в пустой кастрюле. Уши заложило на несколько секунд, а когда она снова смогла слышать, услышала лишь вой и истеричные крики Евы. Хватит, хватит! Мальцев отполз в сторону, держась за кровоavленную щёку, а его место заняла чёрная тварь. Склонилась над Лерой, и та снова почувствовала зловоние, от чего мгновенно вздохнула. Или это тошнило от сотрясения мозга, которое она наверняка получила. Тварь склонилась над ней, попыталась заглянуть в глаза, но Аляра отвернулась в сторону, с ужасом понимая, что ей никто не поможет. Это не вернёт Алину, с трудом проговорила она. "Ева, это не вернёт Алину". Гул в голове нарастал, и Лера не сразу поняла, Что звук не внутри обнаружил. Гул этот издаёт тварь, но слабости в теле пока не было. Тварь пока не забирала её жизнь, лишь готовилась. Убей её, убей, выкрикнул мальцев. Алина вернётся. Алина не вернётся. Голос Леры оказался не таким громким, но Ева слышала. Ты лжёшь. Она лжёт, вторил Еве мальцев. Убей её. Тварь нависла над Лерой, дышать стало почти невозможно. На грудь словно положили бетонную плиту. От гула окончательно заложило уши, и Лера с трудом различила грохот, с которым распахнулась тяжёлая металлическая дверь. Всё вокруг пришло в движение. Слышались топот, крики, то подкрики, чья-то ругань, кто-то приказывал кому-то лечь, кому-то отойти, кому-то что-то прекратить. А затем раздался выстрел. Лера, смотревшая всё это время на Еву, видела, как та упала сначала на колени, А затем навзничь. Из-под её головы разливалась бордовая лужа, и почти сразу давление на груди исчезло. Гул прекратился, но Лера всё равно с трудом различала происходящее. Кто-то подбежал к ней, развязал верёвки, поднял вместе со стулом и придержал за плечи, чтобы она не упала. "Эй, ты как?" Лера понимала, что голос ей знаком, но всё равно не могла узнать его. Перед глазами всё плыло, и ей с трудом удавалось удерживать себя в сознании. Вулку не отключайся, слышишь? Попросился тот же голос, а потом закричал. Врача быстрее, и воды, дайте кто-нибудь воды. Что-то твёрдое стукнулось о зубы, а затем в рот полилась вода. Лера механично сделала несколько глотков. Чёрные круги перед глазами стали меньше, и она смогла различить перед собой лицо Павлова. Значит, это был его голос. Не отключайся. Снова попросил он. Сейчас тебе помогут. Ева С трудом проговорила Лера. Мёртво, коротко сообщил Павлов. Пришлось застрелить её. Иначе я не знал, как остановить эту тварь. Она не подпускала нас ни к тебе, ни к Еве. Зато мальцев за всё ответит. Откуда вы здесь? Говорить было тяжело, но зато это позволяло ей удерживать себя в сознании. И Павлов, похоже, это понимал. Мы установили, что у Мальцев и Белогородцев один человек. И человек этот связан с сёстрами Сарматскими. Поехали к нему, но его не было. Скорее всего, он не подозревал, что мы на него вышли, иначе не пользовался бы своей машиной. Но нам проще. По ней мы его и нашли. Иван говорит, эта тварь могла убить себя только на открытом пространстве. Так что ангар хоть и большой, определённо помешал ей это сделать. Ей повезло дважды. Во второй раз по ангар. В первый Иван считал, что они просто успели вовремя. Но теперь Лере казалось, всё дело в том, что Ева не хотела её убивать. Дарью и Амалию она не знала. Нелли для неё тоже была всего лишь пациенткой клиники. Ева видела-то её несколько раз по минуте, пока заполняла документы и говорила куда идти. С Лерой же они были знакомы, пусть не так хорошо. Но Леру и Ева уже не могла отнести к разряду незнакомцев, которых не жалко. Может быть, Лере просто хотелось в это верить, но она считала, что всё дело в этом. Она слышала требование Евы прекратить, когда мальцев бил её. Лера заставляла себя думать и анализировать, чтобы не потерять сознание, но с каждой секундой становилось все труднее. Вдали послышалась сирена скорой помощи, и это словно стало сигналом к тому, чтобы силы полностью закончились. Последнее, что она услышала перед тем, как впасть в забытьё, Был голос всё того же Павлова. Лера, твою мать,